Кевин Дональдсон, всхлипывая, упал на колени и попытался спуститься в могилу. Один из служащих похоронного бюро и могильщик мягко удержали его. «Пустите — Пустите! — кричал он. — Пустите меня! У Кэт встал ком в горле. Она отвела взгляд и тоже уставилась в темную яму. Под комьями земли и крошками известняка она разглядела крышку гроба. Мистер Дональдсон, сказала представитель Корнера, пожалуйста, подождите еще несколько минут. Рек Бертон спустился в яму, встал на колени на крышку гроба и громко постучал. Алло, сказал он, постучал еще раз и приложил ухо к крышке. Какой абсурд, подумала Кэт. Бертон выбрался из могилы. Ничего не слышно. Он посмотрел на двоих мужчин. Пока вы будете разбрасывать известь, я схожу за преподобным комфортом. Мужчины разрезали два мешка и начали бросать лопатами в могилу на крышку гроба белый порошок. Воздух наполнился кислым запахом. Облака меловой пыли и неприятный запах лишили эту процедуру всякого достоинства. Кевин Дональдсон наблюдал за происходящим в немом оцепенении. Кэт боролась с желанием подойти к нему, взять его за руку, сказать ему что-нибудь утешительное. Затем могильщики с двумя веревками спустились вниз и встали на крышку гроба. Продели веревочные петли через ручки гроба, выбрались наверх, подтянули концы веревок, кивнули друг другу и дернули. Ничего не произошло. — Вот черт! — сказал лохматый. Засосала, Рон. Давай освободим сначала один конец. Он обошел вокруг могилы, встал напротив своего напарника, как при перетягивании канаты они снова дернули. Опять ничего. — Придется немного подкопать, — сказал другой с конским хвостом. Могильщики спрыгнули вниз, минут десять копали и снова попытались вытащить гроб. Человек из похоронной службы стал им помогать. Раздался громкий чавкающий звук. Трое мужчин потянули сильнее, и гроб слегка сдвинулся с места. — Ну, еще разок взяли! Они дернули снова более настойчиво. Один конец гроба приподнялся. Два могильщика удерживали его, а двое из похоронной службы принялись тащить за другой. Гроб из красного дерева начал медленно подниматься, с него сыпался белый порошок. Наконец, его вытащили из могилы и опустили на мокрую траву. Гроб был покрыт мокрой грязью и листьями. Стройки белой извести стекали вдоль боков. В обжигающей кислоте извивался в предсмертных судорогах червяк. Тремедные ручки тускло блестели в свете прожекторов. Все взгляды были прикованы к гробу. Кевин Дональдсон застыл на месте, вдруг испугавшись предстоящего момента истины. Джудит Пикфорд вышла вперед, разворачивая напечатанный документ. Она посмотрела на медную пластину на крышке гроба, с которой дождь уже смыл известь и сверилась с именем в документе. Затем кивнула могильщикам, давая знать, что они могут продолжать работу. Один из могильщиков вышел вперед с отверткой. Он методично отвинтил все шесть шурупов, что удерживали крышку, Затем просунул отвертки под крышку, стукнул по ней рукой и нажал на нее, как на рычаг. Раздался крик, Кэт подскочила, и тут погас свет. У Кэт перехватило дыхание, сердце ее бешено заколотилось, она услышала вой ветра, затем крик, фонарь осветил гроб, прожекторы замигали и зажглись снова. Снова послышался крик. Потом другой. Кэт выдохнула. Просто...